516. Сентябрь 2. Космос имеет семиричный аспект звука, цвета и так далее. Семиричные чувства не человека. Пять чувств известно по числу органов чувств. Шестое допускается, а седьмом ничего не известно. Седьмое проявится и начнет развиваться в седьмом круге. Шестое в шестом. А абсолютный слух и тот факт, что у некоторых людей он уже проявился, показывают, что достижима абсолютность всех остальных чувств. Семеричность космоса постигается семеричностью чувств человека. Конечно, только полнота развития этих чувств дает полноту достижений. Все сеи могут проявляться на плане физическом, то есть плотного мира но в семь и на каждом из них в процессе их познавания действует и соответствующим чувством На астральном — астральное, на ментальном — ментальное, в огненном мире — огненные. Чувство знания, то есть знание вещей и явлений прямое и непосредственное есть преддверие процесса познавания высших миров, также отличаются между собой языки плотного мира и язык тонкого мира. Язык тонкого мира универсален. Разделение на различные языки только в плотном. Выше разделение постепенно сглаживается, пока не исчезает совершенно. И даже на земле мысль уже поднимается над различием словесного выражения. И мысль, передаваемая на одном языке, понимается и доходит на своем собственном. Передается сущность мысли, на нее словесная форма. Но можно при желании передать на любом языке. может даже зафиксировать только внешнее выражение, не зная внутреннего содержания, то есть смысла и значения незнакомого слова. Универсальный язык существует. Это язык тонкого мира. Там все понимают друг друга. Существует он на земле. Это язык сердца. Им же пользуются люди и в достаточно широком объеме, только не дают себе в этом отчетам. Ощущения сердца весьма многообразны. Если их начать внимательно отмечать, раскроется как бы целый мир новых ощущений и подробностей. Язык сердца есть язык надземного мира. К нему пригодовляемся на земле.